Как краб кита из беды выручил. Охотился кит за рыбьей мелочью. Рыбья мелюзга в океане тучами ходит. Кит набежит, пасть разенит, ап, и полон рот. Пасть захлопнет, воду сквозь усы процедит, всю мелюзгу в глотку. Глотка-то у него маленькая. Рыбешка, как увидит кита, сразу к берегу. Кит за ней. Разбежался и раз! Вымахал на берег. Хорошо, что кит — зверь, а не рыба. Без воды не помрет. Лежит на песке, как черная скала. Ни туда, ни сюда. Тяжко вздыхает. Жди теперь, когда вода придет. Тут по берегу волки. Голодные. Рыщут, чем бы поживиться. Видят гора мяса. Едва шевелится. Подбежали. С какого бока начинать? Прикидывают. Увидел это из воды краб. «Конец то думает. «Свой морской зверь надо выручать». Вылез на берег. «Стойте!» — кричит волкам. «И я с вами! Кита на всех хватит! Вот дождемся, все и примемся!» Волки остановились. «А чего ждать-то?» «Как чего? Не знаете, разве? Кита только при луне едят. Чем луна выше, тем китятина вкуснее». Удивились волки, но спорить не стали. Краб в океане живет с китом, ему пучеглазому видней. Расселись на берегу вокруг кита, морды кверху задрали. Уж вечер, недолго ждать луны-то. Кит лежит, вздыхает. Вот из-за горы луна выглянула и поползла вверх по небу. Волки сидят, молчат, на кита смотрят, не замечают, что в океане вода поднимается, с голоду зубами щелкают, на краба поглядывают, не пора ли за кита приниматься. Краб сидит себе, клешнями бока поглаживает. Вдруг чуют волки сидеть мокро стало, отбежали к горе, с кита глаз не спускают. Стала луна у волков над головами. Почуял и кит под собой воду. Вздохнул, набрал полную грудь воздуха. Да как даст хвостом! Брызги во все стороны, волки в рассыпную. Кит воду хвостом пенит, на волков волну гонит, волки на гору. Кит развернулся головой к морю, забурлил хвостищем. И пошел, пошел, выплыл на глубину, набрал воздуха и пропал. Только его хвосты видели, и краб потихоньку, боком-боком за ним. Опомнились волки, ни кита, ни краба. Долго на берегу сидели, то вверх на луну поглядят, то вниз, на воду. Ничего не понимают, народ-то сухопутный. Откуда им знать, что на море и океане отливы бывают и приливы. И чем луна выше, тем приливы сильнее.